Валера. Ничего себе, какие люди. Неужели вы решились не зайти до нас, простых смертных? Встретил меня с улыбкой Глеб. Не начинай, пожал ему руку. Прости, замотался, не мог раньше выбраться. Ну ладно, я всё понимаю, контракты фотосессий. Куда уж нам простым смертным? Глеб. Шутку же не понимаешь. Кались, что случилось? Фотографии неудачные или твоя модельная карьера закончилась, толком не успев начаться? хуже, у меня девушку хотят увести. В каком смысле? Из каких пор у тебя девушка появилась? Хмырин странный объявился и к лине подбивает к моей Нине. И что её не Татьяной зовут? И так звалась она Ниной, совсем не звучит. Ах, хмырь, откуда нарисовался? Оттуда, заказчик наш, так и хочет свою эмульцию начистить, чтобы так же блестела, как его зубы. Ну-ну, мы же интеллигентные люди, а не на что? Сбежала. С ним, прокричал друг. Да почему с ним, с Сашкой? поморщился я. Так, наш любовный треугольник плавно превращается в многоугольник, выкнул друг. Что ещё за геометрия? Сашка её подруга остановил фантазию друга. Симпатичная, сразу ставил свои 5 копеек любви обильной друг. Симпатичная, задумался я. Кто? Гарина? Да, наверное. Я не знаю, она не в моём вкусе. Всё, давай работать. В конец запутал меня Глеб. Давай, хмыкнул парень. В вечеру я и не чувствовал ни рук, ни ног, но зато голова была пустая. На автомате доехал до дома, покормил недовольного Тома и порадовался, что всё же завёл кота, а не собаку. Выгуливать кого-то я сейчас был не в состоянии. Быстро принял душ, лёг спать. Том сразу же устроился рядом и заурчал. Под этот звук я и плыл в царство Морфея, а утром еле себя поднял на работу. Настроения не было от слова совсем. Телефон Нины был вне зоны. Гарина тоже не выходила на связь, а фотограф просто игнорировал меня. Стиснул зубы и поехал в офис. У меня проект в конце концов. Пора бы про него вспомнить, пока всё не развалилось так и не начавшись. Но когда случаются какие-то личные проблемы, очень сложно трезво оценивать ситуацию и быть сосредоточенным на работе. Всё валилось из рук. Я срывался на ни в чём не повинных людях, которые просто появились не в то время, не в том месте. сам себя не понимал, что вдруг случилось. Вот жена моего постоянно вокруг меня крутилась, а я на неё внимание не обращал, когда же всё успело так перевернуться. Наверное, в тот момент, когда она ушла из офиса, я осознал, как она мне дорога. Ведь в институте я привык, что она всегда рядом и даже не задумывался, что скоро наши пути разбегутся. Ведь все люди друг с другом на каком-то определённом этапе, а потом расходятся. Детский сад, школа, уличные друзья, друзья по лагерю или из деревни, где проводишь лето, потом институт, работа, круг лиц чаще всего меняется, и очень мало тех, кто остаётся с нами от начала до конца. Я почему-то об этом совсем не подумал. Да и никто не думает. Все живут и представляют, что так будет всегда. А вселенная сама отсеивает тех, кто был когда-то очень близок. Но я не готов терять связь с Наумовой. В мои грустные мысли ворвался телефонный звонок. Зайди ко мне, коротко и ёмко. Мой дядя не любит размусоливать по мелочам. Раз позвал значит, что-то серьёзное. В кабинете никого, кроме Сергея Викторовича, не было. Он сидел в своём кресле и хмурил лоб. "Садись", махнул он мне на кресло напротив. "А вызывали?", спросил, усаживаясь удобнее. "Не поясничай. Никого нет, можешь не играть незнакомого мне человека. Я принял твои правила, взял тебя как обычного стажёра, но мне твои игры надоели". «В чем дело?» — не понял я. «Мне сегодня несколько человек пожаловались, что ты, походу, звездную болезнь поймал, раз на всех кричишь. Выкладывай давай, что случилось. Не просто же так!» Дядя еще сильнее нахмурился и подался ко мне вперед, ожидая ответа. «К Нине хмырь пристает!» — выдохнул. «И что? Поговори с ним, пусть идет дальше!» — не понял меня дядя. «Он не понимает, чайка иностранная!» — выругался. «Чайка?» — удивился Сергей Викторович. Да, фамилия у него такая дурацкая, поморщился. И что он хочет? Откуда же я знаю, что у него в голове? Клиник к ней подбивает. Значит так, давай ты наберёшь команду, которая будет запускать твой проект, и можешь взять отгулы, пока не разберёшься со своей личной жизнью. Всё равно от тебя толку не будет, вздохнул дядя. Спасибо, я не подведу. Выходил я из кабинета окрылённый. Надо собраться с мыслями и подумать о работе, а то так точь-точь можно всё потерять. Следующие несколько дней я дневал и ночевал на работе. Уже подумывал себе раскладушку поставить в кабинет или спать возле кабинета дяди на клиентском диване, но от этого шага меня остановила ждущий меня дома Том. Если бы не он, давно бы перебрался на работу, чтобы туда-сюда не ездить. Единственный плюс – я не заставал пробок, потому что сильно рано выезжал и поздно уезжал. Зато к среде штат был укомплектован, все встречи назначены и механизм закрутился». Чего только стоили эти собеседования, и кого я только не встречал. Но слава богу, адекватных всё же было больше. В среду я вернулся домой ближе к 10:00 вечера. Босс отпустил меня решать дела, и я подумал, что утром поеду к Дену. Не могу я больше находиться в неведении, а девочек ни слуху ни духу, и как-то неспокойно на душе. В холодильнике я нашёл новые контейнеры с едой, а на кухонном столе записку от мамы: "Работа работой, но про себя не забывай". Ага, как же. Тут уже не знаешь, за что хвататься. На себя ни времени, ни сил не хватает. Разогрел в микроволновке домашние котлеты с Пёрой и пообещал, что обязательно поеду к родителям и Нину захвачу. Да, именно так. А то что это я с её родителями знаком, а она с моими ещё нет. Непорядок. Набрал маме. Мам, спасибо, что не даёшь мне умереть от голодной смерти. Если ты умрёшь, мне ещё больше надо будет готовить, так что лучше ботись малой кровью, рассмеялась мать. Вот люблю её за юмор. Уверена, они с ней и поладят. Как папа? А что ему будет? Всё хорошо, привет тебе передаёт. Когда к нам приедешь? Он говорил, что ты обещал быть не один. Если всё получится, обязательно приеду на выходных. Приедешь или приедете? уточнила мама. Мам, прости, вторая линия. Да-да, и то ныли, связь прервалась. Спокойной ночи, сказочник. Вот зря она издевается. Реально кто-то пытается дозвониться. Номер у меня не забит, и сердце почему-то бешено застучало. А вдруг это Нина? Вдруг она наконец смогла мне позвонить. Я быстро принял звонок, но на другом конце услышал голос не Наумовой, а её мамы.